Сура Аль-Бейина. Ясное знамение. Бисмиллахи рахмани рахминь. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Лам я куни ладзина мин ахли китаби вал мушрикина мунфаккина хатта таатияхуму л байина.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 Vama umiru illa liya'budu allaha muhlisina lahuddina hunafaa wa yukimu s-salata wa yu'tu s-zakaah wa zalika dienu l-qayma A već Служа ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера. «Инна лазьина кафару мин ахлил китаби вал мушрикина фи наари жаханна махалидина фиха, улайка хум шару Воистину, неуверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне гиенны и пребудут там вечно, они являются наихудшими из тварей. <просу> Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из тварей. Жизнь ر ج تد تجرم ت تحتهاأَ رخالدين فيها أبدضِي اللهعَهُ وضوعذ خشرب. Их возданием у их Господа будут сады эдема, в которых текут реки.